Глава пятнадцатая. Приехав домой, я встала под душ, потом, решив поужинать, заглянула в холодильник и обвела взглядом припасы. Обычно по вечерам я ем хлебцы с сыром или овощной салат, но сегодня почему-то захотелось креветок. Удивленная этим желанием, я хотела порезать помидоры с огурцами, но поняла, что даже смотреть на них не могу. Схватила сливочное масло, белый хлеб, сделала бутерброд, заварила чай принесла ужин в спальню. Легла на кровать, пощелкала пультом и поняла, что мой любимый канал Детектив Плюс отключен. Вне себя от н е г о д о в а н и я я порыла с из я щ и к и стола, нашла телефон фирмы, в которой купила телепакеты с пятой попытки услышала мужской голос. Михаил, слушаю. Безобразие. С места в карьер начала я. Детектив плюс не работает. Телевизор подключен к электросети. Спокойно спросил служащий. Вы меня за дуру считаете? Расверепела я. Назовите фамилию, имя, отчество. Потребовал администратор. т а р а к а н о в а Виола Ленинидовна. Секундос, проверю. Ага. За вами задолженность до ее погашения вас отрубили. Что? закричала я. Всегда в конце декабря я вношу плату за будущий год сразу целиком. А вы мне присылаете подтверждение получения денег не на e м a й л а обычное в конверте. Виола Лазаревна, т о не переживайте, если случился косяк, мы мигом его исправим, пообещал парень. Наша п и с ь м и ш к а найти можете? Оно передо мной. Отлично, назовите номер, указанный в верхнем правом углу. Сто сорок восемь двести девяносто один, потом буква А, красная. Ага, интересно. Секундос. Вот ваша учетная запись, Виола Лабудановна. Получая от нас извещение, всегда обращайте внимание на цвет букв ы п р и номере. Если зеленый, все окей. Красный свидетельствует о долге. Откуда ему взяться? Удивилась я. Для получения ответа вам надлежит завтра явиться в наш центральный офис в любое время с восьми до одиннадцати утра, пояснил Михаил. Комната номер семь отдел оплат. Сотрудники с удовольствием объяснят вам все. Но я никак не могла успокоиться. И сколько я должна вашей ферме? Виола Лазаретова, на финансовые дела являются тайны клиента, я не владею такой информацией. В следующий раз внимательно читайте извещение от фирмы, посоветовал Михаил. В нем нет ни словечка о задолженности. Заорала я. Только спасибо, что остаетесь с нами, ваша годовая оплата принята. Затем четыре страницы текста с перечислением ваших услуг, наименований каналов. В голосе парня зазвучали нотки осуждения. И вы их не просматривали? Зачем? Не поняла я. Не нуждаюсь в разъяснениях. Не первый год обращаюсь к вам. Сейчас вы продемонстрировали наиболее распространенную клиентскую ошибку. Укорил меня Михаил. Загляните в самый конец з а в е щ е н и я Там есть а б з а ц н а п е ч а т а н н ы й мелким шрифтом. Да уж. Пробормотала я. Буквы как следы от лап блохи. Тщательно изучите содержание, посоветовал собеседник. Можете сделать это вслух, я объясню непонятное. Я прищурилась, поднесла листок к носу и начала декламировать. Уважаемые клиенты, сообщаем о вынужденной мере повышения с сентября месяца цены на услуги. До первого декабря вам необходимо погасить разницу, иначе фирма наложит штраф и отключит вещание. Полнейшее безобразие. о п о в е щ е н и е следовало поместить на первой странице и набрать шрифтом King Size. И сколько я вам должна? Виола Лазаревна, т о Обзор ТВ тщательно соблюдает финансовую тайну. Терпеливо повторил Михаил. Завтра с восьми до одиннадцати получите в главном офисе исчерпывающую информацию, решите вопрос и вновь обретете возможность смотреть свой любимый детектив плюс. До которого часа работает отдел оплат? Спросила я. С восьми до одиннадцати дня. Всего три часа? Таков график. Но я утром на работе. Виола Лазаритовна, прекратите меня так называть, взорвалась я. По вашему, моего отца зовут Лазарет? Ну, э, простите, забубнил Михаил. Виола э, Лени. Ленина Бадовна, расписание составлено не мной. Оплатить задолженность можно лишь в указанные часы. У меня определился номер вашего мобильного, сейчас отправлю вам СМС с адресом офиса. Если долг не п о г а с и т е вещание не включат. Желаю вам хорошего вечера, с глубоким уважением, фирма Обзор ТВ. Я с ц е п и л а зубы и положила трубку на стол. Михаил ни в чем не виноват, он просто клерк, находящийся на минус первом этаже служебной лестницы. Глупо и неприлично нападать на него, и что мне делать? Подписать договор с другой фирмой, офис которой работает с утра до ночи, но я смотрю только детектив плюс, а его представляет исключительно обзор ТВ. Ну, не идиотизм ли держать круглосуточную справочную, а отделу оплат сделать тупое расписание? Правда, деньги за услуги можно перевести онлайн, и я бы сейчас это проделала, если бы знала, какую сумму задолжала. Зачем делать из долга тайну? Это же не результат медицинских анализов. Я посмотрела на часы, поколебалась некоторое время, потом набрала номер Карели и Алексеевны. с л у ш а ю недовольно произнесла л е н к о в а Извините за поздний звонок, смущенно забормотала я Это Виола. У меня завтра нет первых двух уроков. Разрешите прийти не к восьми утра, а слегка задержаться. Тон завуча моментально изменился. Конечно, нет проблем. Всегда обращайтесь с любыми вопросами. Рада вас слышать. Не успела вам сегодня сказать. Непременно на каждом уроке напоминайте детям о необходимости пользоваться мылом. В столице началась эпидемия гриппа. м и к р о б ы попадают в наш организм с грязными лапами. Хорошо. Мне на секунду привиделась ш и р е н г а чего-то круглого, странного с небольшими испачканными конечностями. Я быстро прогнала видение. Обязательно объясню ребятам, что руки надо тщательно мыть, как можно чаще. С вами приятно иметь дело, похвалила меня Карелия. В гимназии грядут изменения. Я намерена организовать онлайн-конференции с родителями, хотя сомневаюсь, что все умеют пользоваться компьютером. Но ведь пользоваться могут и те, кто не может этого делать совсем. Вы меня поняли? Спокойной ночи, не волнуйтесь. Утрясайте завтра свои дела. Нет необходимости приезжать к восьми. Если необходимо, не приезжать из-за необходимости на проведение занятий. л е н к о в а отсоединилась. Я потрясла головой. Интересно, я одна не способна понять, о чем говорит Карелия, или педагоги и дети тоже впадают в ступор от речей дамы? Так и не найдя ответа на вопрос, я легла спать, не забыв предварительно завести будильник на шесть. Надо приехать пораньше, не бось в полвосьмого у дверей офиса т о л п и т с я длиннющая очередь.